Дозорный на вершине башни, в оба, дернул за веревку, Федотыч поджег фитиль, пушка ахнула второй раз. Блестя на солнце касками, двинулись пожарные, А за ними балдахин, несомый на плечах гостями. За балдахином сотня конных стражников с пятью урядниками. Впереди них горцевал на рослом жеребце подарки Прохора, Сам пристав, усы в разлет.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 Он трижды с разбегу подскакивал к борту, трижды крестился, трижды вскрикивал «Ух, брошусь!» и всякий раз, как в стену, «Стоп!». Палуба покатывалась со смеху, Илья Петрович, одеваясь, говорил «Ревматизм в ногах! Боюсь!». Ошпаренный ледяной водой, Прохор глубоко нырнул, отфыркнулся и, богатырски рассекая грудью воду, поплыл на «Орел».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 По какому праву не на всех накрыто? Мы стой до да слюни глотай, а они жрут. Крики крепче, взоры свирепей. Надо хозяина спросить, почему такое неравнение? Мы вровень все работаем, пупы трещат, а он стерва гладкая что делает. любимчиком жратва нам фига. Обсчитывает да обвешивает штрафы. Жалование шкоплевое, а то же сволочь в водичку мыряет по-благородному, Из пушек полит, как царь, его бы в пушку-то! Тут стражники с нагаечкой «Расходись, не шуми, мы рот-то вам соткнем!» И пристав на коне «Ребята, имейте совесть, Хозяин делает рабочему классу уважение, праздник, а вы, что же это?» «Наш праздник первого мая! Молчать? Кто это кричит? Урядник! Запиши Пахомова! Эй, как тебя, козья борода?» Прохор поднял двенадцатый бокал шампанского. Пушка ударила пятидесятый раз. Ю за здоровьем! Отсутствующего Андрея Андреевича Протасова! Ура!» «Ура!» — грянул пьяный пароход, и паровые стерляди потянулись хороводом из кухни в пир. Техник Матвеев поднял рюмку коньяку за здоровье всех тружеников-рабочих, живую силу предприятий. И возгласил Прохор громко, властно. «Можешь пить один, а не хочешь — до свидания!» Всем стало неприятно, все прикусили языки. Только дьякон Ферапонт, икнув в бороду, сказал, «За рабочую скотину выпить не грешно, друзи моя. Сеас кузнец, сирич рабочий. Ю за всю рабочую братью, и тебе, Прохоре, друже мой, советую». И дьякон рявкнул во всю мочь, «Ура!» Винные лавки и шинки работали на славу, Возле кабака на коленях в грязи без шапки вольный искатель-хищник Петька Полубык. Он пропил золотую крупку и песочек, и вот теперь, сложив молитвенно руки, бьет земные поклоны пред толстой целовальницей-растопырихой, заслонившей жирным задом дверь в кабак. — Мать Пресвятая, растопырка-великомученица! Одолжи бутылочку рабу Божьему Петрухе до первого фарту. И тенорочком припевает. Подай, господи! Проваливай, пьянчушка, пока я тебя собакам не стравила. Безбожник, дьявол! кричит басом растопыриха. Петька полубык быстро поднимается, рыжая проплеванная борода его дрожит, глотка изрыгает ругань. Да нечто я к тебе хожу! «Горе мое, к тебе ходит, а не я!» Ростопыриха, крепко сжав вымазанные сметаной губы, задирает подол и быстро шлепает через грязь босыми ногами к пьянице. «А ну, тронь!» Ростопыриха, развернувшись, ударяет его в ухо, пьяница молча летит, торчмя головой в навоз. «Пьяных вообще хоть отбавляй! Не праздник, а сплошное всюду озлобление!» Немилому хозяину припоминается все, ставится в укор всякая прижимка, всякая неправда, даже тень прижимки и неправды, даже тень того, чего с роду не бывало и не могло случиться. Но уж раз лед тронулся, река взыграла, ледоход свое возьмет, потопит низины, принизит горы, смоет всю нечисть с берегов. Праздник гоготал на всю вселенную свистками пароходов, буйством, криками, пушечной пальбой, и солнце село за тайгу, опутанную пороховой вонью и сизыми дымками. Поздно вечером в бараках и в домишках начались скандалы и скандальчики. Столяр Крышкин, немудрящий мужичонка с мочальной бородой, был лют в праздник погулять. Он спустил в кабаке все деньги, сапожишки с новым картузом и пришагал к родной избе, чтоб выкрасть кривобокий самовар в пропой. Месяц перекатился в небе, глянул вправо, и мы за ним. Барак. Сотни-полторы народу. Раньше жили здесь семейные, теперь с развитием работ сюда затесалось много холостых. Через весь барак — боковой коридор. Справа скотские стойла для людей. В каждом стойле живет семья. В коридоре инструменты, кирки, ломы, лопаты и всякий хлам. Тут же на скамейках или в повалку на полу спят парни, их называют сынками, а замужних баб, готовящих сынкам пищу, обшивающих сынков, стирающих им грязное бельишко, называют мамками. Абрамиха, грудастая кривая баба, жена забойщика, имеет пять сынков. Они платят ей по пятерке сносу в месяц. Иногда случается, что когда муж на ночной работе, сынки спят с нею. Сынкам хорошо, мамке все бы ничего, да грех. Мужу денежно, но плохо. Обычай этот давным-давно крепко вкоренился в жизнь, и выгодно, и смрадно. Женщин среди рабочих мало, самка здесь ценится самцами, как редкий соболь. Отсюда поножовщина, разгул, разврат. Слово «разврат» звучное, но страшное. Однако не всякая таежная баба его боится. Проклятая жизнь во мраке, в нищете, в подлых, нечеловеческих условиях труда толкает бабу в пропасть. Баба падает на дно, баба перестает быть человеком. Нежданно вваливается в барак пьяный забойщик Абрамов. Он плечом срывает с петель дверь в свое стойло, с размаху бьет по морде спящего на его кровати толсторожего сынка, хватает за косу жену, пинками грязных бахил расшвыривает по углам заплаканных своих ребят, орет топор, топор, всем башки срублю!» Месяц перекатился влево, и мы за ним. Будь здесь Нина, Пожалуй, Прохор Петрович не посмел бы распоясаться вовсю. Вот они, спотыкаясь и хрюкая, вылезли из Громовского дома, Обнялись, как хмельные мужики, за шеи И вдоль по улице густо месят грязь штиблетами, Модными туфлями, лакированными в шпорах сапогами. В корню простоволосый Прохор, справа пристав, Слева мистер Кук с погасшую трубку в зубах. За шею Кука держится Илья, За шею Пристава, как матерый на дыбах медведь, Дьякон Ферапонт. Пьяная шеренга, выделывая ногами кренделя, То идет прямо, то вдруг, как от урагана, Вся посунется вправо, двинется в забор И бежит к канаве влево. Кто во что гораст, как быки на бойне, Они орут воинственную песню Мы дружно на врагов, на бой друзья спешим и валятся в канаву. Сопровождающие их стражники соскакивают с коней, выпрастывают очумелых людей из грязи, говорят Выскородие, отцы яконы! Господа, будьте столь добры домой, утоните, недолго и захлебнутся! Обляпанные черным киселем господа мычат, Лезут в драку, валятся. На кудрявой голове Ильи Сахатых Полтора пуда грязищи. У мистера Кука тоже не видать лица. Из слоя грязи торчит обмороженный нос до да трубка. Урядник командует с коня. Сидорчук! Мохов! Лыскин! Волоките их, дьяволов, за руки и за ноги домой! Тычь дьяконатов в морду! Они все черти в бессознании! Месяц закрылся черной тучей, в тайге мрак и тишина, но вот движется мелькает огонек, это Филька-шкворень, и мы за ним. Филька в бархатной синего цвета на дивашке. он прямо с гулянки, но трезвеханек притворился пьяным и утек. За голенищем Фильке нож, в руке маленький ломик фомка и фонарь, глаза разбойника горят. Горе оплошавшему! Раз и череп как горшок. Вдруг еще фонарик. Гришка, ты, я, ответил тот самый Гришка Гнус, что конфузил в церкви Нину, бросив на тарелку старосты двадцать пять рублей. Они вступили на прииск новый, изрезанный ямами канавами. Ночь как сажа. Шли зорко, чтобы не ухнуть в провал и не захлебнуться. Кое-где под ногами похрустывало, как соль снежок, вязкая, раздрябшая глина засасывала ноги. — Стоп! Кажись здесь! Филька ломиком сорвал замок, и оба хищника спустились в шахту. Стальные кайлы в руках богатырей заработали с лихорадочным усердием. Часа через два Филька Шкворень вылез. Гришка гнус. Бадья за бадьёй подавал ему золотоносный песок. Заработал Вашгерт. Промывка шла успешно. Золотые крупинки крупны, хищники дрожали от холода и внутреннего волнения. «Богати, — Богати, мое золото! — шепнул Шкворень. — А то! Целый год хлещемся в забои, и хаж хрен! — Дурак! Эту жилу я нашел, знаешь когда... Еще в позапрошлый понедельник. Напоролся на нее, да ну скорее каменьем заваливать. А ты думал, как? Фартовый ты, парень язвитя. И и распадков потянуло с гольцов резким предутренним холодом. Хищники торопливо елозили огоньками фонарей по дну Вашгерда. Сбирай, благословясь, крупку. На мой взгляд, фунта три с гаком, — прошептал Шкворень. Стукаясь во тьме лбами и сопя, они стали снимать совочками добычу и ссыпать ее в кожаную сумку. Руки их тряслись, дрожало сердце, и все куда-то провалилось сквозь землю, только глаза горели, клокотал пыхтящий хрип в груди и подремывали с запотевшими стеклами фонарики. И в токах леденящего холода с гольцов восстал из тьмы занозистый с подковыркой голос Ездакова.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 «Не могу, эфиопская твоя морда! Вибрион! Не трожь меня! Я с волком лягу!» Дьякон мылся в ванне самостоятельно, напевая псалом царя Давида. «А мы, шемя и пачи снега, убелюся!» Он выстирал штаны, белье и развесил на веревке для просушки. Голым геркулесом он вступил в столовую.